Вчерашний враг, сегодня также враг. Не думала, что мы когда-нибудь снова увидимся вскоре после случившегося, Кимизука. Мы находились на палубе роскошного круизного лайнера. Человеком, кто прервал наш с Нацунаги и Сайка в разговор, была Шарлотта Арисака Андерсон. И это наша первая встреча за этот год после смерти Сиесты. Ага, я тоже удивлен. Как сама? У тебя нет причин беспокоиться за меня. Ха. Вот как. Ну, рад видеть, что ты совсем не изменилась. Я подумывал в ответ бросить беззаботную шутку, но... В самом деле, чем ты вообще занимался всё это время? Голос Шарли вдруг понизился на целый тон, а большие глаза сверкнули опасной остротой. «Всё это время?» После её смерти. Шарли закусила губу. Её красота осталась прежней, но взгляд стал тяжелее. Чем я занимался? Да, особенно ничем. Ответил я искренне, подумав о прошедшем годе. Я мог бы рассказать о проделанной работе, да только за неё я взялся лишь недавно. После встречи с Нансунаги. «Я так и думала». Насмешливо произнесла Шарли, словно ожидая такой ответ. «Ловил воров в сумочек, искал по округе потерянных собачек и кошечек и ещё получал благодарности от местной полиции. И что, думаешь, это из тебя герой сделает?» «Ха, так она знает? Она знает о моей размеренной жизни!» «Кимизука, разве ты не хотел бы унаследовать работу госпожи?» «Понятно». Это она мне хотела сказать. Проверяла сделанное мной за прошедший год, потому что хотела задать этот вопрос. Кажется, припоминаю. Фубисан тоже в какой-то момент предложила что-то подобное. Однако моим ответом служила... На протяжении трёх лет я был лишь помощником. Я только и могу, что оказывать помощь. А та... Кому эта помощь предназначалась, ушла из жизни. Теперь я бессилен. «Точно. Ты был я помощником Кимизука. Просто помощником так...» Морской ветер унес ее шепот. Длинные ресницы Шарли опустились, словно она задумалась над чем-то. «Ну и? Чего ты здесь-то делаешь?» — передумал. Когда Шарли задала этот вопрос... К ней вновь вернулся её обычный и решительный взгляд. «Что я здесь делаю?» «Ха, да вот, в круиз отправился». «Понятно, то есть ты даже не в курсе». Шарли выдохнула с отвращением. «Значит, твоё появление на лайнере так? Просто совпадение». «А тут что-то должно быть». Я глянул на Сайкаву, но... Так категорически замотала головой. Очевидно, она понятия не имела, что тут происходило. Последнее желание госпожи. А? Перед смерть она во время расправы со спе составила свое последнее желание, свое наследие этому миру. Часть его дремлин где-то на лайнере, полный анализ займет временной информации, верить можно. Сказала Шарли. Хотя аналитическая команда не является частью моей специализации. Я припомнил, что эта часть работы не совсем её конёк. Сиеста вечно дразнила её по этому поводу. Но наследие Сиесты на этом лайнере? И Шарли оказалась здесь для его поисков. И сегодня, по чистой случайности, я... просто оказался на том же лайнере. «Совпадение? Серьёзно?» «Ну, раз тебе нет дело до исполнения пресмертного желания, госпожи что ж, значит, тебя оно не сильно-то и касается. Можешь гнить вечно в своей размеренной жизни». Бросив эти слова, Шарли повернулась и собиралась уже уйти. «Нет, погоди секунду. Шарли!» «Я не та, кто была год назад». — сказала она. — не та девочка не способна спасти госпожу. Затем Шарли попрощалась со мной. Ну, по всей видимости, попрощалась со своим прошлым. — Это я унаследовала то последнее желание. — послышался ясный и громкий голос, один из тех, что достигнут далёких островов. Национаги ступила передо мной. И столкнулась Шарли лицом к лицу. «А ты у нас кто?» Тут становилось опасно. «Я уже практически видел высеченные искры!» «Нагиса на Цунаге?» Тихо произнесла Шарли, приложив руку к подбородку. А затем... М -м, «То есть ты?» Её взгляд упал на сердце на Цунаге. «Самое важное!» что связывало её с Естой. Шарли это отследила? «Вряд ли ты захочешь играться в детективы где-то ещё, не так ли? Мне вот совсем не хочется видеть, как ты пользуешься жизнью госпожи для своей игры в притворство!» Холодно сказала Шарли, с читаемым возглядом раздражением. «Я ничего не играю!» Выкрикнула Нагиса, коснувшись рукой левой стороны груди. «Мне была дана эта жизнь! Это что-то да значит!» Если мне доверилась, и потом наследня найду я. Клянусь сердцем. Однажды она и на меня так срывалась, словно яростное объявление плающей войны. На миг глаза Шарли широко раскрылись, словно её ошеломило заявление. Ясно. Делай, что хочешь. Сказала она и незамедлительно повернулась на каблуках. Тебя её никак не заменить. Это я буду той, кто наследует её последнее желание. Я безмолвно наблюдал за её удаляющейся спиной. «Ой, она ушла», – заговорила наконец Сайкава. Возможно, ей не хотелось совсем уж усугублять ситуацию. Затем она продолжила. «Простите, если бы я вас на этот лайнер не позвала, ничего такого бы и не случилось». Нет, это не твоя вина, Сайкава. Немедля отвергнул я её посыл. Я не мог позволить личным обстоятельствам испортить жест воли Сайкава. Это скорее, ну, знаешь, пересечение поистине неудачных совпадений. В основном, я пытался убедить себя же. И на Цунаги тоже Прости. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. На Цунаге? взглянув на неё, я заметил сжатые кулаки, дрожащие плечи и <свят> покрасневшее лицо. Она начала размахивать кулаками и снова и снова бить по коленям. Кимизуга, как думаешь, это заграничное приветствие у неё такое было? Понятия не... Больше напоминают гориллу, но... Гориллу? Ты, кстати, знал что есть официальное научное название Горилла, горилла, горилла? Ага. А ещё у неё третья группа крови. Может, хватит уже о гориллах говорить? Наконец, горилла... На Цунаге, чьё лицо окрасилось в цвет красного яблока, разразилась гневной тирадой в сторону только что ушедшей персоны. «Дура! Я притворство играю? Она хоть в курсе, что я чувствую, когда...» «Да, я знаю. Знаю, ты серьёзно. Если кто и был неправ, то это я. Я ведь просто-напросто помощник Сиесты и с этой ролью не справился. Не говоря уже о том, что мне даже не хотелось унаследовать её последнее желание». «Неудивительно, что Шарли так отозвалась обо мне. Я единственный здесь заслуживал осуждения, и ни в коем случае не на Нацунаги». «Я найду её, её наследие. Найду обязательно!» Сказала Нацунаги ровно то, что я и ожидал от неё. Её взгляд сузился, и она ещё сильнее стиснула кулаки. «Мне кажется, ты слегка...» Загналась на этот счёт. Тебе так кажется? Почему бы тебе не охладиться в бассейне? У нас как раз есть время. Скажи, Сайкава. Ой, да, там и водная горка есть. Ну конечно же. Это ведь роскошный лайнер, которым владеет семья Сайкава. И покупка на Сунаги у купальника должна оправдать себя как раз здесь. Т Тоже пойдёшь к Кимизуко? А, я... Я немного взвесил варианты. Простите, мне ещё нужно кое-чем заняться. Ага. Если кому и нужно охладиться, так это мне. Понятно. Национаги немного паникла, но не стала выяснять у меня подробности. Она просигналила Сайкаве, и они обе повернулись. Увидимся тогда. Ладно, Кимизука, выжгу вид наценаги на сетчатке. Юя, может, не надо? Может, забудем про бассейн?